Глава 12. Екатерининский канал. Само собой вышло, что пристав вытянулся в струнку. Хоть по армейскому чину было младше его ненамного, в полицию Вельчевский пришел в звании подполковника по армейской пехоте. Но перед этим человеком ощущал себя младшим офицером, если не рядовым. Такой страх и трепет вызывал господин полковник жандармского корпуса. Пристав докладывал обстоятельства старательно. Как утром городовой заметил, что местный бродяга вытащил из воды тело, как оставили его на ступеньках и не трогали до прибытия сыска. Карманы не обыскивали, причину смерти по внешнему осмотру установить не удалось. Выслушав, полковник приказал находиться поблизости. ильчевский козырнул и попятился к городовым, испытав истинное облегчение. Пирамидов подошел к Ванзарову, который с высоты набережной наблюдал, когда двое сотрудников охранки, ротмистр Мочалов и чиновник Сокол, занимаются одеждой утопленника. «Благодарю». «Не за что», — ответил Ванзаров, не отрывая взгляд. «Чистая случайность, что послали меня». «В некотором роде повезло», — сказал полковник. «Долго бы его разыскивали». Что было правдой, тело, попавшее в участок, могло пролежать сколько угодно. Вся полиция сбилась бы с ног искавшей и не вдруг нашла. Никто бы не подумал, что сотрудник охранного отделения не пропал, не сбежал в Финляндию, а безымянный лежит в мертвецкой участке. «Господин полковник, позвольте отбыть», — сказал Ванзаров, отвернувшись от тела, которое дотошно обыскивали. «Останьтесь», — последовал резкий ответ. «Прошу простить, подобными происшествиями сыскная полиция заниматься не может». «Мне решать, кто может, а кто не может» сказал пирамида в тоном, не оставлявшим сомнений в этом праве. Засунув руки в карманы пальто, Ванзаров оставался внешне спокоен и независим. «То, что сразу опознали Квицинского, не полезли сами, а вызвали нас, говорит о вашей разумности», — начал полковник. «С другой стороны, я не забыл ваш недавний поступок». «Какой именно, господин полковник?» «Обдурили Квицинского, но не меня». — Думаете, сразу не поняли, какой бесполезный хлам ему подсунули? Обманули доверчивого человека, а еще джентльменский договор с ним заключили. — У нас мозгов хватает, разобрались, а ваш блеф раскрыт, Родион Георгиевич. — Жаль, Леонид Антонович не сможет отплатить вам, но смогу я, и очень того желаю. Пирамидов выговаривал накопившуюся обиду. Мешать ему, а тем более оправдываться, не следовало. Панзаров умел слушать признание. Что является оборотной стороной психологики, вообще и способности раскрывать преступников в частности. Особенно следовало помалкивать, если начальник охранного отделения признается в личной неприязни. Однако я готов закрыть глаза на ваш подлый поступок, не доводить его до сведения вашего начальства и даже посчитать шуткой, продолжал полковник. Взглядом своим, тренированным на допросах в тюремных камерах, он давил и давил чиновника сыска. К его сожалению, Ванзаров не уступал, прямо отвечая прямым взглядом, что задевало Пирамидова. «В нынешних обстоятельствах у меня нет иного выхода!» «Что именно ожидаете от меня?» — спросил Ванзаров, вместо того, чтобы принести хотя бы формальные извинения. Он знал, что закоренелый преступник не признается никогда. И правильно делает, иначе пришлось бы долго объяснять. Пирамидов стерпел и это. «Спрошу напрямик». Считаете ли возможным, что Квицинский, молодой, сильный, умный и ловкий сотрудник охранного отделения, мой личный помощник, не буду этого скрывать, решил вдруг покончить с жизнью и нырнул в Екатерининский канал? Мне неизвестны обстоятельства его частной жизни. Он счастлив в браке, финансовых затруднений нет, в карты не играет, выпивает, чрезвычайно редкое только шампанское. Неприятности по службе? Полковник нетерпеливо дернул подбородком. «Придумайте отговорки поумнее!» Чиновник сыска дипломатично смолчал. «Повторяю вопрос. Вы считаете самоубийство возможным?» «Нет», — ответил Ванзаров, все еще отражая суровый взгляд. «Благодарю. Можете привести хотя бы один аргумент?» «Когда Квицинский пропал?» — спросил Ванзаров, и без того примерно зная ответ, который читался по лицу трупа. Требовалось, чтобы Пирамидов немного сбавил напор. «Мы расстались вчера в первой половине дня», — ответил он, не уточняя, где и при каких обстоятельствах. Вицинский отправился по делам службы и не вернулся в отделение вечером, что иногда случалось, если дела требовали его отсутствия. Но сегодня утром его супруга прислала записку. «Леонид Антонович не ночевал дома». На утреннем совещании не появился, чего не могло быть, ни при каких обстоятельствах. Так что скажите о ваших наблюдениях. Во-первых, господин Пицинский одет для торжественного вечера. Если не ошибаюсь, на нем парадный костюм, крахмальная сорочка, галстук. Из кармашка жилетки свисает золотая цепочка часов, а в галстуке бриллиантовая заколка, обручальное кольцо и перстень на месте. — Хотите сказать, его не грабили на улице? — Ванзоров кивнул. Полагаю, сотрудник охранного отделения нашел бы способ защититься от нападения. У него не было личного оружия. Следов борьбы не заметил, — сказал Ванзаров и уточнил. С того места, откуда мог рассмотреть. Допустим. Это все? Немного представляя характер вашего помощника, я бы сказал, что самоубийство — последняя слабость, которую Квитинский, как умный человек, мог бы себе позволить. Если бы захотел свести счеты с жизнью, не использовал бы такой ненадежный способ, как прыжок в канал. Выбрал бы яд или револьвер. В охранном отделении револьверы имеются? Пирамидов машинально покачал головой и понял, что над ним подшутили. Но обижаться не стал. Ни время мелочных обид. «Именно поэтому мне необходимо знать, кто это сделал с Леонидом Антоновичем!» Сказал он, почему-то избегая слова «убил». Нетрудно было догадаться, чего именно ждут от Ванзарова и чем он заработает прощение за шалость, так сказать. «Дело будет проходить по третьему Казанскому участку или по сыскной полиции?» — спросил Ванзаров. «Никакого дела нет и не будет!» — последовал неизбежный ответ. «Розыск строго конфиденциальный!» Полковника можно было понять. Не хватало еще, чтобы в Министерстве внутренних дел узнали о странной смерти сотрудника охранного отделения. Как же полковник Пирамидов будет охранять трона государства от посягательств, если не смог сберечь своего человека? Вот в чем неприятность. А господине Шереметевском не беспокойтесь. Это моя забота, — продолжил Пирамидов. Ваша задача — найти того, чьих это рук дело, и указать нам. Никаких арестов, задержаний и протоколов. Только назвать человека, кто бы он ни был, и представить доказательства. Это все, что от вас требуется, Родион Георгич. Согласны? Ванзаров понимал, что полковник не договаривает нечто важное. Он не стал спрашивать о том, что нашептывала логика. Кое-что успел обдумать, пока ждал охранку и разглядывал с набережное тело своего знакомого, еще недавно живого и здравствующего. Потребуется помощь, вместо согласия ответил Ванзаров. Все, что угодно, что именно. Во-первых, мне нужно знать, с кем из агентов у Квицинского вчера была встреча. Пирамидов выразил на лице, как неприятен именно этот вопрос. «Тут мы бы и без вас справились!» В ответе был прямой намек. Правила введения секретной агентуры не позволяли полковнику знать эту информацию. Агентов охранного отделения, время и места тайных встреч знал только сотрудник, который их вел. Даже в отчетах указывались клички, чтобы риск раскрытия предателя сделать минимальным. Полковник действительно не знал, с кем мог встречаться Квицинский – В чем Ванзаров еще раз убедился. Потребуются сведения о делах, которыми занимался Леонид Антонович в последнее время. «Вам сообщат. Что еще?» «Содержание карманов Квицинского. Тело должно смотреть Лебедев». «Принято. Еще!» «У меня должно быть право задавать любые вопросы, кому сочту нужным». «Такое право у вас есть. Все?» — Жене Квицинского сообщите, что муж отправлен в срочную командировку. — Не возражаю. Фотографический снимок Квицинского. — Вам доставят в сыскную. Просьба пирамидов удовлетворяла не хуже волшебника. Подозвав ротмистра Мочалова, приказал передать все, что было обнаружено при обыске одежды, а также ответить на любые вопросы, которые задаст чиновник полиции без утайки. В обмен за любезность полковник потребовал, чтобы его постоянно держали в курсе, как продвигается розыск. Первый доклад завтра утром у него в кабинете. «И не вздумайте шутить со мной!» — проговорил он, понизив голос. «Помните! Найти, указать и отойти в сторону. Тогда в моем лице не обретете врага». Неизвестно, что лучше — быть врагом или другом начальника охранки. Фортуна так переменчиво. Между тем на набережной канала нашелся человек, у которого случилось хорошее настроение, хотя он тщательно это скрывал. Пристав Фельчевский испытал невероятное облегчение и глубокую благодарность, когда Ванзаров шепнул ему, что дело не будет. Не будет вовсе. Как будто ничего не случилось. Даже несчастного случая. А то ведь пронюхают репортера и напечатают в разделе «Приключения» пакостную заметку. утонул в канале.